А на дворе была весна. В лесу распускались дикие гиацинты, и на орешнике, словно капельки зеленого дождя, раскрывались почки. Как это ужасно чувствовать весной, что вокруг тебя ничего, кроме холодных сердец. А вот наседки, так трогательно распушившиеся, над высиживаемыми ими яйцами, холодными не были. Их материнские заботливые тельца дарили жизни тепло. Коня жила с постоянным тревожным ощущением, что любую минуту ее может настигнуть обморок. Однажды в чудесный солнечный день Коня, как всегда, отправилась в лес. Под кустами орешника выспали целые стайки примул, а вдоль тропинок трава была густо усеяна фиалками. Выйдя к хижине, она увидела, что перед одной из клеток с дерзким видом расхаживает крошечный фазаненок, а мать в клетке иступленно клохчет от ужаса. Маленький бойкий комочек, серовато-коричневый, с темными пятнышками, казался в этот момент самой живой искоркой жизни на всем белом свете. Коня присела и восторженно наблюдала за ним. Жизнь. Новая жизнь. Чистая, искрящаяся, неведающая страха, новая жизнь. Такой крохотный, такой бесстрашный. Даже когда он вдруг заторопился в ответ на отчаянно тревожные призывы матери и неуклюже... Вскарабкавшись в клетку, спрятался под перьями на сетке, он по-настоящему не испугался. Для него это была игра. Игра в новую для него жизнь. Ибо уже через мгновение крошечная головка с клювиком выпросталась из-под золотисто-коричневого оперения матери и принялась с любопытством обозревать вселенную. Конни была зачарована. И в то же время ей никогда еще не было так больно от ощущения своей женской ненужности. Это чувство казалось невыносимым. Теперь ей владело одно желание — при первой же возможности убегать в лес на заветную полянку. Остальное казалось ей мучительным сном. Но иногда ей приходилось целыми днями сидеть в регби-холле, исполняя роль гостеприимной хозяйки. И тогда ей казалось, что она становится такой же ничтожной и безумной, как и все остальные в доме. Но однажды коня не выдержала, и, невзирая на гостей, сразу же после чая сбежала в лес. Надвигался вечер, и она спешила через парк, словно боясь, что ее могут позвать назад. Когда она добежала до леса, солнце, красное огромное, уже опускалось за горизонт. Но она торопилась дальше, даже не замечая цветов по дороге. У нее еще было в запасе время, небо над головой еще долго будет оставаться светлым. На полянку она прибежала, раскрасневшаяся, запыхавшись в полуобморочном состоянии от спешки. Возле хижины она увидела лесника, без куртки в одной рубашке. Он был занят тем, что закрывал на ночь клетки, с тем, чтобы их маленькие обитатели чувствовали себя в безопасности. Но возле одной из клеток, под соломенным навесом, все еще расхаживала на миниатюрных ножках, не слушая зова о беспокойной матери троица малышей, и такие неугомонные коричневатые комочки. «Мне так хотелось прийти сюда и посмотреть на цыплят», — сказала она, все еще тяжело дыша, и бросила на лесника быстрый взгляд, но тут же смущенно отвела глаза. «Много вылупилось новых?» «В общей сложности 36, ответил он. «Совсем неплохо». Ему тоже доставляло какое-то странное удовольствие наблюдать за появлением на свет малышей. Кони подошла к последней клетке и присела. Непослушная троица уже выдворилась на место, но все еще не могла успокоиться. Три нахальные головки то и дело выныривали из-под желтых перьев, затем снова прятались, и, наконец, осталась только одна голова. Маленькие глаза-бусинки с любопытством выглядывали из-под огромного тела мамы. «Так хочется их потрогать», — проговорила Конни, осторожно просовывая пальцы между прутьями клетки. Но наседка мать попыталась клюнуть ее, и она испуганно отдернула руку. «Вы только посмотрите, как она клюется! Да она просто ненавидит меня!» воскликнула она удивленно. Но я бы не сделала им ничего плохого.